25. -е. Очень смелая девочка На следующее утро на первом уроке наша классная руководительница объявила «Информация для участников хора. Репетиция сегодня днем отменяется. У господина Берга важное дело». Кто-то крикнул «Как это? У господина Берга появилось что-то более важное, чем репетиции хора? Да не может быть!» Все засмеялись, и госпожа Юнкер тоже. «Завтра репетиция состоится, как и запланировано», — сказала она. «Я с огромным нетерпением жду ваше представление в субботу». Нам как раз было на руку, что репетиция отменилась, и мы с Миланом могли сразу после школы поехать к Аурелии в больницу, передать ей медальон и оба пера. К Святой Марии мы подошли точно к началу посещений. Я немного нервничала, ведь Аурелия не хотела, чтобы я связывалась с миром Иваностов. А тут и Милан, и Медальон, и волшебные перья. В общем, я сделала все с точностью да наоборот. Действием очень осторожно. В очередной раз напомнила я Милану. Мы пришли отдать ей Медальон, и только. Про хроники ничего не рассказываем, про события последних дней молчим, Ее нельзя волновать. Милан только кивал, нервно крутя на запястьях свои плетёные браслеты. У сердитого медбрата, судя по всему, был выходной. У стойки на третьем этаже нас встретила симпатичная медсестра, которая вскоре ушла в одну из палат. «Это здесь», — шепотом сказала я, остановившись перед нужной дверью. Я робко постучала, и, осторожно толкнув дверь, мы скользнули внутрь. Пожилая дама неподвижно лежала на кровати, как мне и описывал Робин, бледная, осунувшаяся, с загипсованной рукой и закрытыми глазами. милан бесшумно закрыл за нами дверь и мы встали слева и справа от больничной койки аурелия мягко позвала я и коснулась ее здоровой руки ее вики чуть дрогнули это я кая она открыла глаза и посмотрела на меня но взгляд ее казался растерянным даже отсутствующим смотри что я тебе принесла я вложил ей в ладонь здоровой руки цепочку с медальоном аурелия моргнула И на ее округлившиеся глаза навернулись слезы. О, pues. вырвалось у нее. Большим пальцем она погладила прохладный металл и всхлипнула. Чтобы тоже не расплакаться, я поспешно заговорила: "Твой священный медальон снова с тобой. Я сейчас надену тебе его на шею, и ты быстро пойдешь на поправку. Вот увидишь." Не дожидаясь ее ответа, я надела Аурелии овальный кулон и поправила его поверх ее ночной рубашки. Серебро сверкало, как только что начищенное. По щеке Аурелии скатилась слеза, и я испугалась, но когда поняла, что это слезы радости, то стала самым счастливым человеком на свете. Милан все это время стоял молча, глядя на нас. «Аурелия, я пришла вместе с Миланом. Он тоже аваност. Тут я откашлялась и осторожно добавила. «Тот самый из твоего сада». Милан поспешил извиниться. «Госпожа Певчи, мне ужасно жаль, что из-за меня вы оказались в такой неприятной ситуации». Он кивнул на ее гипс. «Я вернул Кае ваше волшебное перо». Аурелия пристально посмотрела на Милана, который от смущения не знал, куда деть руки. «Спасибо», — сказала она после паузы очень слабым голосом. «Благодарю вас обоих от всего сердца». Она вздохнула и коснулась здоровой рукой медальона на груди. Я вытащила из рюкзака крошечную шкатулку, в которой с недавнего времени лежали оба пера. «А вот твои волшебные перья», — сказала я, чуть приподняв шкатулку, чтобы Аурелия ее увидела. «Целости и сохранности». Аурелия даже немного приподнялась в своей кровати и воскликнула. «Господи, шкатулка и перья снова здесь!» Она с улыбкой посмотрела на меня, а потом посерьезнела. «Спасибо, что вернула мне мой медальон, Кая, и волшебные перья. Ты очень смелая девочка». На душе у меня потеплело. Никто еще не называл меня смелой. «А теперь», — строго сказала Аурелия, «спрячь перья в безопасном месте, иди домой и веди себя тихо. Вы еще дети». «И с Ксавером Беркутом вам не тягаться, поверьте мне!» Я медленно кивнула и убрала маленькую шкатулочку обратно в рюкзак. «Я очень устала», — пожаловалась старушка, сползая обратно на подушки. «Поправляйтесь», — в один голос сказали мы с Миланом, но Аурелия нас уже не слышала. Ее дыхание стало глубоким и ровным, мы выскользнули из палаты. Когда мы, уходя, оглянулись, то заметили на ее щеках легкий румянец. «Что теперь?» — спросил Милан, когда мы вышли из здания больницы. «Теперь поищем безопасное место для волшебных перьев». Ответила я. «Вилла Аурелия однозначно отпадает, поскольку именно оттуда украли хроники». Слух рассудила я и прислонилась к велосипедной стойке рядом со своим велосипедом. «Дома у меня тоже не так уж безопасно, и не только из-за моей любопытной мамы». «У меня тем более нельзя». Милан встал рядом со мной. Я вдруг вспомнила. «А вчера в пиццерии твой дядя ничего не говорил насчет пропавших хроник или о чем то вроде того?» Милан покачал головой. «Дядя Ксавер вообще не говорил об аваностах, только о моих планах на каникулы. И, думаю, ты представляешь, как я обрадовался». Пару минут мы молча размышляли, как поступить. «Селия, кажется, упоминала Лебединый остров», — спросила я. «Где-то среди поем». «Точно!» — воскликнул Милан, и от улыбки его лицо стало еще красивее. «Бывшее тайное место Селии. С воздуха его можно узнать по большому красному буку». Мы дали друг другу пять. «В любом случае, полет на остров можно отложить на завтра». Я взглянула на свои наручные часы. «По средам мама заканчивает раньше обычного». Милан кивнул. А у меня скоро урок музыки». сказал он тогда завтра сразу после репетиции летим искать лебединый остров за ужином я протянула маме информационное письмо от господина берга и ручку тебе надо подписать согласие на мое участие в мюзикле мама внимательно прочитала записку и вдруг вздрогнула руководители вашего хора зовут арне берг да а что это новый учитель он музыку у нашего класса ведет ты что его знаешь Удивилась я. Мама не ответила. «Мам?» — позвала я. «Нет-нет». Она помотала головой и поставила свою подпись. «Все прекрасно. Я очень жду твоего выступления. Очень». В животе у меня что-то сжалось. Неужели мама от меня что-то скрывает?»